Глава 1. От горизонта до горизонта, среди равнин, гор, рек, озёр и лесов раскинулся Дархассан, город тысячи граней. Даже если бы человек воспарил, взлетел высоко в небеса в вотчину птиц, Всё равно не увидел бы конца и края города. Пять варилонских башен, чьи вершины, казалось, дотянулись до самых звёзд, возвышались с величественными гигантами над простыми смертными, снующими среди улиц, аллей и паутинозских переулков, созданных огромными скоплениями одной и двухэтажных каменных домов. Башни образуют правильный пятиугольник вокруг арены, где ежегодно проводят турнир Дархасана. Если идти пешком от одной к другой, то при лучшем раскладе дорога займет дней двадцать. Почти столько же нужно топать до арены. Нам потребовалось гораздо меньше времени, если точнее несколько секунд. Отюга западной башни, обители и госпожи Таргин, Сайдаран, весь путь наш гладиаторский отряд из десяти человек преодолел благодаря порталу. Выстроившись в шеренгу, мест ей еле дотскодом на арену, зиявшим тёмным провалом стрельчатой арки, втянувшейся к небу стене. Я не смог определить её высоту, 40-50 м или выше, хотя в сравнении с башнями Ядаров местных коледей, смотрелся ничтожным карликом. Повка мы отхода вычерис величественную статуи крылатых быков с человеческими бородатыми головами Ланасу В Дархасане эти каменные стражи охраняют ворота практически любого маломальски значимого строения. Взирая на посетителей мертвым и в то же время каким-то прозительным взглядом, кто-то просвечивает любого насквозь. Когда смотришь в свои глаза, более-менее тело покрывается мурашками. Солнце висело в зените и нещадно припекало голову. Рихада, мага и помощника госпожи Торгин, это похоже нисколько не волновало. Дядетый в чёрный, расшитый серебряным орнаментом балахон, тот важно рассказывал перед нами, с похлобучерным капишоном, постукивая по мостовой посохом с человеческим черепом на набалдашнике. В takt шаган на груди раскачивался круглый медальон, украшенный восьмиконечной звездой с завитушками узоров в лучах. Символом Таргин. Площадь вокруг Колизея пустовала. Вот и на следующее утро тут будет не протолкнуться. — Туранира начнется завтра, — произнес Рихат, напустив важности в голос. Хотя это мы все и так знали. — Знаете, господа Таргин довольны тем, что последние испытания прошли десять из одиннадцати гладиаторов. — Ну да, ну да... Мак, молчал, что перед первым испытанием у нас было 18. У меня против воли сжались кулаки из-за неприятных воспоминаний. Нет, не так. Меч вылетел из руки и ввалился в песок в пяти шагах от меня. Не так. Первый сил гасиф и покачал головой. Фехтовальщик из меня никакой, я вздохнул. Это не оправдание. На арене тебе не дадут возможности оправдаться, а просто отрубят дурную голову. Подними меч. Ну ведь это правда, произнёс я. Но всё же выполнил приказ. Когда мы с Гихиром напрашивались у ученики к Гасифу, Прошлогодний чемпион у турнира Пятибашин, который почему-то служил обычным стражником, он поставил жёсткое условие: безпрекословно подчиняться его приказам. Конечно, правда, ухмыляясь под дак онгихир, отправляя в мишень очередной клинок. Алая ты в подметки не годишься. Удар ниже пояса. И дело даже не в том, что он прав. Мне всегда больно вспоминать, что я оказался слаб и не смог ничего сделать для Лаи и Арилы. Они обе в плену у Нунарути, королевы змей. Да мне придётся выполнить её поручение, чтобы их спасти. Не скрипи зубами. Гехирмит мол кинжал в мишень, клинок его не сдался, перемёхненько в красный круг в центре. Рядом торжали ещё два клинка, остальные четыре застряли рядом за границей десятки. Это тебе не поможет. А лучше сосредоточиться на метании и меньше чеши языком. Даннуставник ещё один ношванзил с вамишень в области восьмёрки. Шэнь продолжил, гасив с ходу Ренус в атаку. Стоило мне повернуться к учителю с поднятым для защиты мечом, «Сейчас я у гладиаторов...» — голос Рихада вырвал меня из воспоминаний. «Вас и команды остальных ядаров распределяют по залам. Запомните, вам запрещены какие-либо контакты с гладиаторами из вражеских команд. Вы враги. Место, где вы встретитесь с некоторыми из них, единственный раз — арена». «Вопросы?» Эрихат провёл по шеренге внимательным взглядом. А что ещё спрашивать? Что ж, что нам следовало знать, уже знаем. Он махнул, и махнув рукой, приказал следовать за ним. Мы быстро прошли между статуями крылатых стражей. Спасительная прохлада Колизея приняла нас в свои объятия. Я вздохнул с облегчением. Никогда не любил жару. Рихат повёл нас по безлюдным коридорам, скудно освещённым магическими бра. Эхо вторило дробный поступь и одиннадцатый парсавок, который примешился перестук посоха о гранитные плиты. Из полумрака арочных ниш безжизненно взирали статуи воинов, изображённых во всевозможных позах и в раздречной экипировке. В армяутках между ними обрамлённые резными пилястрами Дянули к жёлтому потолку барельефы с мотивами, предозначаенные знакомыми каждому гладиатору. Именно с этих мотивов начинался путь любого из нашей братии в этом мире. Потолок испичерела сеть ломанных линий. Коридоры сменялись залами, те снова коридорами. Два раза пришлось преодолеть винтовые лестничные пролёты, ведущие наверх. Седьмой этаж оказался богаче декорирован и освещён. Рихата остановился перед массивной двустворчатой дверью, когда мне стало казаться, что блуждание по этому лабиринту никогда не закончится. Её украшала всё та же орнаментная восьмиконечная звезда в круге. Точно такую же я видел на дверях в храме боли башни госпожи Торгин. Мак ударил концом посоха осветив пол под нашими ногами печатью магического круга. Незмедленно расширяющейся щели между сворками полился мягкий свет. «Вперед!» — скомандовал Рихад, стоило дверям распахнуться наружу. Представший взору зал оказался почти копией гладиаторского зала в башне Таргин. Та же форма, усеченная пирамида, те же светильники на стенах, Тот же прямоугольный стол в середине помещения с 18 стульями. Имелись и отличия. Привычные двухъярусные койки заменили одноместные в стрельчатых ольковах в количестве 18. Отсутствовала боковая дверь, ведущая в столовую, тренировочный зал и вооруженную лавку башни. Ее заменила очередная стрельчатая арка в стене без ниши, подозревая это портал. Сейчас отключённый. Интересно, а куда он открывает путь? Располагайтесь, произнёс Рихад. Вкидать зал запрещено. Мог бы и не говорить, ведь всё равно запечата ж дверь магией, так что толку запрещать. Всё-таки Рихаду пока до даира. Покойный старик никогда не позволял себе говорить очевидное, да его преемник При любом удобном случае пытаются пыжиться. Не ступицами же ты имеешь дело. Да и Рехат постоянно копирует даировую манеру говорить, ходить, даже жестикулировать. Получается так себе, но он не сдается. — И чё-то госпожа Таргин не взяла в помощники кого-нибудь поумнее, — заговорил коротыш Кахона, — стоило двери захлопнуться. — При моём росте метр семьдесят... Маквушка достигал мне до груди, но при этом невероятно выносыв, широкоплеч и достокор. Носил средние доспехи: кольчугу, кожаные штаны и сапоги, стальные наплечники, наколенник и наруч только на левом предплечье. И его правое украшал узоры с карасов и завитушек, как у мастера Гассифа. А ещё хона ловко работал шестопёром. Не будь он человеком, Подумал бы, что предо мной какой-нибудь двор в Средиземье. Подозреваю, что ей понадобился именно такой важный из себя индюк, произнёс подошедший Гихир. С чего ты так решил? удивился Хоно, нахмурив густые брови, которые почти сходились на переносице. А с того, что Даир был слишком умным, паранициальным А вместе с тем не исключаю хитрым. Яхир взглянул на меня и глазами моргнул: "Пойдём?" Я медленно моргнул в знак согласия. Яхир привычно почесал рваный шрам на переносице и двинулся к алковом, часть из которых уже заняли наши соратники по команде. "Ты тоже так думаешь, Саен?" Кну устало сел на меня. До сих пор даже не задумывался об этом. — ответил я, поправив лямки рюкзака на плечах. — Но Гехир всегда отличался проницательностью. — Но! — коротышка пожал плечами. — Грохни его тады за эту самую эй, проницательность, как госпожа Торгин Даира за слишком юмность. — Заметь, ты сам сказал, что Торгин грохнула Даира. Я ухмылился. — Что произошло со стариком, на самом деле, мы не знаем. — Заметь. Я поспешил за Гехиром. В словах Хона тоже что-то есть. Глубоко под ареной располагался изолированный от мира круглый зал. Черные гранитные плиты выложены вокруг белого мраморного пятиугольника, из центра которого к высокому сочетному потолку С яростным вспышением днулся непрерывный луч света. Но вот он замегал, а спустя мгновение вовсе растаялса, оставив после себя бледную фосфоресцирующую дымку. Зал погрузился во мрак, воцарилась гробовая тишина. Мигом позже на вершинах пятиугольника возникло мягкое сияние. Пять призрачных мерцающих силуэтов двинулись к центру мраморного пентагона. И стояли в трёх шагах от прозрачной полусферы, из которой ранее вырывался луч света. Магические проекции властелителей Дархасана, дюжины мужчин и три женщины разглядывали друг друга. Вершины пентагона, ориентированные по расположению башен Ядаров, в эту голограмму великих магов возникли здесь, в главном храме боли, каждый со стороны своей обители. Завтра начинается турнир. Голос владыки Северной башни прозвучал торжественно. Аргалу Мансулу, самому могущественному ядару. Давид был лет 35, но в действительности жил он гораздо дольше, как и каждый из пятёрки. Среди повелителей он выделялся двухметровым ростом. Тело покрывали одежды из чёрной кожи. куртка с засученными до лоцей рукавами брюки заправлены в высокие почти достигавшие колен сапоги с стальными щитами назагнутых носках талию поясывал широкий бордовый кушак увитый золотым узором седые волосы струились прямыми водопадами ниже плеч на тыльной стороне левой кисти чернела татуировка крылатого солнца родового символа потомков Великого Мордука. И в мочке левого уха, в ноздре и нижней губе, с той же стороны блестело по серебряному кольцу. Ледисто-серые глаза внимательно разглядывали присутствующих. Было нечто горделиво, величественное в его образе, делавшее Аргала похожим на орла, восседающего на самой высокой горе мира, откуда тот с превосходством и... рассматривал свои охотничьи угодья. Каждому из вас есть что сказать? "Как и тебе", усмехнулась стоящая по левой руку и неланная сун ядар северо-восточной башни. Белое длинное платье с разрезом справа до середины бедра и глубокое декольте, украшенное узорчатым шитьём и белым жемчугом. отчёркивали её точёную фигуру. Запястья обхватывали серебряные браслеты. Белые брови и ресницы, тонкие бледные губы и светло-серые зрачки делали её нелан, похожей на призрака. Голова с левой и справа наголовые брито. Седые волосы, заплетённые в две косы, кончиками обвитыми стальными кольцами, касались ягодиц. На кожаном белом поясе с обоих боков В украшенных серебром ножнах висела по шамширу. Среди пятерки поверителей Дархасана только Иннилан носила оружие, хоть и не нуждалась в нем. Татуировка на груди, вбивающая кинжал змея. Единственное, что черной кляксой выделялось в ее светлом образе. — Может, ты начнешь? Остальные ядары кивнули в поддержку. Аргал хмыкнул. — Ну что ж, как хотите. Он пожал плечами, потом вперил тяжелый взгляд в Таргин Цейдаран. Облаченная полупрозрачная синего цвета шелка с овальным вырезом на пупке, обрамленным татуировкой узорчатой восьмиконечной звезды, хозяйка юго-западной башни не опустила темно-синий глаз и смотрела на Аргала с вызовом. — А чего ты хотел? "Чтобы она перестала злиться, ненавидеть", дёргал, вздохнул. "То, что я сделал, такое не прощают. Но всё равно хочется, чтобы она забыла, простила". "Поведай нам о своём фаворите", сдавшись, выдохнул повелитель Северной башни. "Нам всем очень интересно, кто же он на самом деле". "Да ты не почувствовал?" Извила Торгин, тряхнув каскадом чёрных, как ночь, волос. Странно. Если бы почувствовал, то не спрашивал бы, взвыл Аргал, а его проекция на несколько мгновений замерцала, расплываясь. На губах Торгин заиграла усмешка. Вывести этого свервятника из себя дорогого стоит. Пусть побесится и почувствует на себе ту же злость. Когда он с невозмутимой рожей говорил ей очевидное: на твоих землях его прозвали героем Наивы, убийцей демонов, покорителем пустоши. Последние слова оргал процедил сквозь зубы. Никто раньше не выживал там, а он выжил, даже вопреки ограничениям, наложенным нашей магией. Ты должна помнить, Сколь дорого мы все заплатили, чтобы пустошь демона осталась чёрной пустынькой на полотне нашего великого города, а не поглотила его целиком. Взоры присутствующихскрестились на ней. Торгину сверкнулось: "О, да! Я на прекрасно помнила, чего ей да и всем в столим стоило, чтобы оставить башню чтобы сойтись в поединке с обезумевшим от жажды мести демоном. Ни один из ядаров никогда не покидал своей обители, но в тот раз им пришлось. Пришлось тратить веками накапливаемые драгоценные силы, дабы одолеть Вахираза. С тех пор прошло семь сотен лет, а растраченная энергия все еще не восстановлена. Та битва отдалила каждого из них от вожделенной цели. Есрей в момент сражения с демоном путь возвышения был пройден на 2/3, то сейчас они только-только подходят к середине. Кроме того, продолжил Аргал: "У твоего гладиатора две печати предназначения". Таргина отметила удивлённый взгляд Далима Джарада, ядра северо-западной башни. заинтересованный у Инилан и недоверчивый у Нурнан-Альхар, повелительницей юго-восточной башни. Неужели про все это прознали только Аргал и Инилан? Шпионы-стервятника и белые гадюки отработали лучше? Или Далим с Нурнан лишь притворяются неосведомленными? Твои шпионы заслуживают высочайшей похвалы Аргал. Таргинск крестила на груди руки. Ты во всём прав. Э две печати предназначения. Далим покачал головой, махнув парой высоких павлиньих перьев, украшавших синий тюрбан. С головным убором гармонировал тоже цвета халат с золотыми узорами, из-под пол которого торчали загнутые носки сапог. Лицо обрамляла коротко чёрная борода. Таргин, ты знаешь, Это запрещено правилами. Далим нахмурил брови от чего-то татуировка креста в ромбе на лбу сморщилась. Корие глаза её дара смотрели осуждающе. Гладиатор сам попросил. Торгин, пожалуйста, причами, есть ребёнок номер одним гладиатором больше, одним меньше. Но он выжил. приднесла зеленоокая Нурнан. Голос звучал монотонно, весенние эмоции. Из зароста всего метр 50 и больших глаз ядар походила на ребёнка, да и маленькая грудь делала её моложе. Миниатюрная Нурнан всегда облачалась в зелёные одежды. Сейчас с ними оказались шаровары и туника с расширяющимися к концам рукавами. Поверх ступней протянулись ремешки сандалий. Золотые локоны и высокий лоб тонкой серебряной полосой обхватывала диадема, украшенная большим изумрудом, будто сидевшим на переносице. Нурнан единственно, кто не сделал татуировки с родовым символом. Полумесяц в круге, который вместо этого блестел серебром на маленьком медальоне, висевшем на цепочке. — Ты знаешь, почему он выжил? догадываясь, Торгин замолчала на мгновение, бодая Адара задумчивым взглядом. Те молчали в ответ, ожидая, когда эта самодовольная пантера снова позволит заговорить. Адо, тело, две души, нарушила тишину Торгин. Хозяйка Юга Западной Башни с сожалением смотрела то на одного, то на другое удивлённое лицо. А разве такое возможно? же говорил Аргал, как они уживаются в одном теле. Я сама не знаю, Торгинус вздохнул с пожав плечами. Можете мне поверить. Такое, как выяснилось, возможно, хоть ранее мы никогда с подобным не сталкивались. Ты явно что-то не договариваешь. Далин снова покачал головой. Вы всё равно узнаете, почувствуете, как только увидите Шаина на арене. Таргин улыбнулся, замолчав на миг. "По этому нет смысла скрывать, лучше сейчас сказать, чем после наблюдать, как вы разносите арену в пыль". Он ну, говорил уже не выдержала и Нилан. Вторая душа в теле гладиатора, душа Вахираза. Громом среди ясного неба прозвучали слова, и вновь в ивном храме боли воцарилась тишина. Ядары с каменными лицами смотрели на Таргин. Тебе стоит объясниться, сдерживая рвущуюся наружу злость, процедил сквозь зубы Аргал: "Ты иначе что поступишь со мной так же, как Таргиныселась?" В глазах полыхнула ярость. "Мне нужно ворошить прошлое", посвершила вставить слова Нурнан. "Мы были молоды, наивны и действовали прометчиво, и за деянаго уже не извинить. Верно?" given ul dalen власть силы пьянец заставляют ошибаться но сейчас это неважно говори торгин я не знаю как вахира смог пробиться сквозь барьеры я скажу как прервал юаргал пробрался в тело твоего гладиатора когда тот проходил между мировой портал пространство межмирья бесконечно велико не согласилась и Нилан. Шанс, что Вахиразу он ожидал гладиаторов в засаде или просто случайно оказался рядом, также бесконечно мал, но он есть. Нурнан закрытыми глазами покачал головой, и Вахиразу в Дархасане Торгин не стало вылгать. Мы не подвергаем сомнению честь Торгин, подняв бровь, дали им Посмотрел на Аргала, тот кивнул в ответ. «Мы лишь хотим разобраться в этом феномене. Демон в теле человека и не владел им. Вахирас безумен, почему он не принялся крушить город, как в прошлый раз?» «Поумнел». Аргал усмехнулся. «Осторожничает, лишь что-то замышляет. Но действительно...» Долгий гладиатор должен быть одержим демоном, а он живёт в себе как ни в чём не бывало. Гладиатор и Вахирас частицы друг друга, произнесла Торгин. Родственные души. Это многое объясняет. Произнесла Инелан. К примеру, то, что Вахирас оказался рядом с гладиатором, когда тот проходил портал, их притянула друг к другу. Подобное притягивает подобное. Важник кивнул, согласился с Далим. Главное, что он не опасен, произнесла Торгин. Пока, сказала Нурнан. Да он представляет опасность для города, добавил Аргал. Нужно разобраться с ним сейчас, пока он управляет собой. А это мой гладиатор, мой, вспылила Торгин. Никто из звать его и пальцем не тронет. Едары переглянулись. Тарген. Я сказала нет, прервала она Аргала. Если Шаин начнёт проявлять признаки демонического безумия, я сама его прикончу. Хорошо, нарушил напряжённую тишину Далим и вздохнул. Я за то, чтобы она остался жить. Это будет интересно, Инторонийр, усмехнулась Инилан. Пусть живёт. Поддерживаю. givenula Nurnan. Таргин вздохнула с обреченнием. Она не стала бы и противостоять всем четверым. Открытое противостояние ядаров всколыхнёт такие силы, что погубит всю жизнь на планете. К счастью, это понимали и остальные ядары. "Вы ещё пожалейте", выдохнул Аргал. На его скулах играли желваки. О чём ты хотел поговорить? Гихира вернулся, отвлёкшись от возни с походной сумкой. Шаин требовательно смотрел на него пару мгновений, потом так и не дождавшись ответа от друга, двинулся к соседнему алкову обустраиваться. Снял со спины рюкзак и небрежно бросил на койку. Шаин: "М?" Донви превокупно посмотрел на Гихиру уставшим взглядом. Ты уже решил, как будешь, э, как мы будем действовать? Алайви её рил, никто вместо нас не спасёт. Шаин посмурнел. Яхир видел, каким был друг раньше, жизнерадостным, невзирая на то, что жизнь гладиатора совсем не сахар. Да он шутил или извил, даже когда оказывался в шаге от безумия и смерти, но с потерей Алай и Арили, в нём что-то переломилось. Шутить перестал, превратился в серьёзного, целеустремлённого и хмурого человека. Дихир прекрасно понимал друга. Когда вместе с Шаином и Алайей удирали от гигантского демона, Дихиру пришлось бросить товарищей и вытаскивать из пекла бесчувственную Алайю, ибо как оказалось, демон преследовал именно Шаина. И тягаться с тварью из беды никто не мог, по крайней мере, Гихиру так казалось. Нет, если смотреть с практической и логической точки зрения, то он поступил верно, выбрав Алайю. Шансы выжить с ней были гораздо выше. Но Гихира терзало чувство вины за то, что он бросил Шаина умирать. Терзало, пока этот везучий засранец Не вернулся в башню господин Торгин живым и здоровым. Ещё нет, голос друга отвлёк от воспоминаний. Будем действовать по обстоятельствам и надеяться на удачу. То есть ожидать милости богов, Дихир поморщился. Боги нам не помощники, произнёс Шаин и зашептал. Мы и пока не знаем, как отключить межмировой барьер. Но ты уверен, что его нужно отключать? Нет, совсем наоборот. Его отключать нельзя, Шаин матнул головой. Но нужно хотя бы пытаться выяснить, как это сделать и тем самым создать видимость, что мы очень хотим его отключить. Не забывай, за мной следят. И пока враг думает, что я плешу под его дудку, Алайя с Аринлой будут жить, Гехир кивнул. Долго ли будет так думать? Не знаю вдруг. Шаин вздохнул. «Ну, Нартия очень опасный и хитрый противник. От нее чего угодно стоит ожидать. Ладно, давай спать. Боюсь, на арене нам будет не до отдыха». «Да уж». Тьма. Громешные и холодные. Это всюду тянется ледяными щупальцами ко мне... И я не в силах избежать ее хватки, вырваться из плена. Она уже опутала жертву сетью и с каждой секундой подтягивает барахтающегося человечка к себе, словно гигантский паук, намереваясь выпить меня досуха. Сердце колотится, как трепыхающаяся в силках птица. Тело взмокло от липкого мерзкого пота. Ты мой, только мой! Иди же ко мне. Нет, нет, нет. Я не достанусь тебе. Смешно. Ты выбрал Тиму, ты принадлежишь мне. Злость помогает развеять страх, вместе с этим внутри растекается тепло, а холод отступает. Ледяные щупальца крошатся, ударяясь в засиявший кокон светового бергера. Твои жалкие потуги не помогут, рано или поздно ты станешь моим. Мечтай, мечтай. Не веришь тогда, смотри. Холод отступил окончательно. Жуткий шёпот стих, оставив меня в покое. Урослабевшись, я невесомо висел в этой тьме, словно в толще воды. Неужели всё это реально? Шаин, халая. Я встрепенулся, оглядываясь по сторонам, но вокруг лишь непроглядная тьма. «Мы тебя ждем!» «Орило!» — выдохнул я, не переставая осматриваться. «Тьма и голоса! Проклятие! Похоже, у меня начались галлюцинации!» «Почему ты не идешь к нам?» — прозвучал томный голос Алай. «Я не могу! Вы в плену! Да и все это всего лишь обман! Ваш голос — обман!» ВETIME нет ничего. В самом деле, сихидни жела невидимка орила. Кто-то схватил меня сзади, сильные ноги обплели торс, лишая всякой возможности сопротивляться. К горлу приставили клинок, так что дёргаться бессмысленно. "Ты помнишь меня?" прошептала она у уха орила, горячее дыхание обожгло кожу. Голову скружил неопределённый, но в то же время до боли знакомый запах, который мог принадлежать только Ариле. Не разу я могу забыть. Я с трудом сглотнул подступивший к горлу ком. Хотелось повернуться, увидеть её, но мешало упиравшееся в кожу лезвие. Страха нет. Арила не в первый раз меня так встречат. Поэтому ты отказываешься от нас. «Почему отказываешься бороться?» Алая вынырнулась с темноты, протягивая ко мне руки. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Алая! Моя Алая! Я никогда от вас не откажусь!» «Разве?» Пальцы Алая, грубые из-за многолетних тренировок с мечом, но одновременно теплые и нежные, коснулись моего лица, погладили по щекам, вызвав дрожь во всем теле. «Верь мне, никогда не откажусь, я приду за вами». «Даже сейчас?» — алла-ехидно скалилась, я вскрикнул. Что-то остро вонзилось мне в бок, пробив насквозь. Боль прострелила тело, заставив выгнуться дугой. «Алла-я!» — прохлепел я. «За что?» Моя кровь струйками потянулась вверх, краем гасающего сознания отметил... что мы падаем в бездну». Алая продолжала ехидно скалиться, а ее серая коза постепенно чернела, покрываясь чешуей. Серебристые зрачки вытянулись, налились волчьим багрянцем. Из-под белых волос теперь торчала пара загнутых назад витых рогов. «Демон! Прощай, Шаин!» — прошептала науха Рилла, И разогренный клинок разорвал горло. Брызгнуло вверх рубиновой струя. И дикий крик разводдил хона. Крывыш вскочил с койки, изготовившись к бою. Шестопёр чуть подрагивал в напряжённой руке. С одной стороны, опасаться нечего. Ведь это магически изолированное от остального мира помещение, а с другой ты в Дархасане, в городе Тысячи Граней. Тут из-за любого угла можно ждать неприятности в виде кинжала в печень, особенно ночью. Сейчас как раз время ночное. Остальные тоже проснулись и теперь стояли с обнаженным оружием, недоуменно переглядываясь. Хотя нет, гехира и шейна нет среди проснувшихся. «Шо б им в заднице демон разодрал?» — проворчал под нос Хона, зашагав к их койкам. «А где эти засранцы? Глухие совсем?» «Кто кричал?» — раздался в зале зычный бас по пояс обнаженного, изрисованного вязью татуировок здоровяка Аутара, держащего в руках двуручник с широким лезвием. «Шаин!» — кричал, — послышался из Олькова голос Гехира. «Демон ему в задницу!» — повторил Хона, подойдя к ним. — В столе тоже подтянулись. — С тех пор, как погибли Алая с Орилой, — продолжил Гехир, по-прежнему лежа на койке, — ему постоянно снятся кошмары. Хона покачал головой, рассмотрев взмокшего и тяжело дышащего Шаина. — Ты за девок! — Утар не договорил, поучив бок болезнен и тычок локтям. — Хона! — "Как он её довине, и сырни понимаешь?" прошепял тот в ответ. Зарвяк презрительно фыркнул. Он действительно не понимал. В родном мире женщины занимались лишь домашними делами. Ибо не бабское это дело мечами махать. Среди 18 гладиаторов девушек было 3: Алая, Арила и Зинра. Последняя хотя бы предпочитала колдовство. чтоба бе по мне не утара ближе, чем добрый рынок. Но даже магия не спасла Зинру. Та ещё на первом рассвете погибла, так и не вернулась в башню госпожи. И неудивительно, женщине на поле брани делать нечего. Что же касаться чувств Шаина к погибшим гладиаторшам, Утар не понимал такого и подавно. По праву сильного воин может взять любую девку. «Всё, всё, по циркуле и хватит!» — бросил Хона, столпившимся гладиатором, замахав на тех руками. «Расходитесь!» С коротышом спорить не любили, некоторые даже боялись. Ростом Хона хоть и не вышел, но рука у него тяжёлая, так что все посвешили убраться по добру, по здорову. Все, кроме Утара. «А тебе отдельный поджопник нужен, чтоб ушлёпать!» — взъярил Сахона, показав здоровяку кулак. — Оставь его, — бросил Гехир, в свое время хорошо изучивший упрямый нрав великана. Второе испытание он проходил в паре с утаром. — Сам уйдет, когда захочет. — А ты, проныра, тоже хорош, — успокоил Сахона. — Твой друг с ума сходит во снах, а ты даже задницу от кровати не оторвал. — Я ему не Ня нянька, — — Да и привык я уже. — Я в порядке. Наконец отозвался Шаин, хотя голос прозвучал подавленно. — Спасибо, Хона. «Ну, — Ну, ас так? Коротыш пожал бречами. — Может, тебе что и нужно-то? — Нет. — Ладно, идем, мутар. На хмуре брови Хона стрельнул глазами. Взгляд ничего хорошего здоровяку не сулил, если тот останется на месте. "Завёт этот раз, спросил Гихир, когда шаги ушедших стихли. Алая и Арила, они меня убили, прирезали, как свинью. Я не завидую я тебе, дружище". Ночь стала временем приток кошмары посещали меня с звидным постоянством, и всё бы ничего, если бы не ощущение неотличимного от реальных страх, холод, боль, запахи, прикосновения, как настоящие. Сколько раз я умирал в царстве Морфея, хотя после пробуждения большая часть видений расплывалась, мгновения стирались из памяти. Оставались лишь давящие чувства своей ничтожности и ощущение ужаса, смешанное с ворью. Сегодняшний сон врезался в память Присовокупив к переживаниям ещё и чувство вины, Алая рыла: сколько ещё я продержусь? Хорошо, что ужасы снились только раз за ночь, иначе давно бы уже свихнулся. Я провёл ладонью по лицу и бессильно рухнул на подушку. Тьма. Она говорила со мной, хотела забрать, поглотить. Что будет, если подобное произойдёт? «Обезумлю, как похерас, и примусь крушить город, да собирать кровавую жатву?» Меня передернуло от подобной мысли. «Чаще используйте печать и предназначение», — нахмурив брови говорил Гасиф, «дабы до парочки бестолковых в моем и гехиролице учеников дошло, что это важно». «Да, будет больно», — продолжал наставник Гасиф. по моей кривой палке, которую не замедлительно пускал ход, если мудрые советы до нас не доходили. На чем чаще вы пользуетесь печатями предназначения, тем больше привыкаете к боли. В какой-то миг она станет настолько слабой, что вы перестанете обращать на неё внимание. Так и оказалось. Гасиев показывал на собственном примере, Покрытая красными завитушками, правая рука наставника раздувалась, мышцы набухали, одаривая хозяина недюжиной силой. И после этого Гасиев не корчился от адской боли, как мы с Гехиром. Нет, до уровня наставника мы все еще не дотянули. Но уже не падаем на колени, исходя криками, и чувствуя, будто кожа на предплечьях лопается от ударов огненной плетью. С каждым разом... сила способностей и предназначение будет расти, наставлял Гасиф. Постепенно, по чуть-чуть, но будет. В этом главное отличие от использования генералов. С ними способности улучшаются сразу, но более выщетите в полной мере, даже если придёте её на нет упорными тренировками. До сих пор помню, как использовал заработанные жетоны в башне госпожи Торгин. Пять штук, и каждый подарил мне забываемые болевые ощущения, доведя меня до хрипоты. Я поднял руки и стал рассматривать узоры предназначений, украшавшие предплечье от кисти до локтя. Черные спирали на левом, с татуировкой змеи, и белые зигзаги на правом, с татуировкой парящего каргана, птицы света. На среднем пальце левой руки... Поблескивало кольцо гладиатора с квадратным черным по краям и белым посередине камнем в серебряной оправе. У каждого из нас есть такое. Благодаря ему мы понимаем друг друга, невзирая на то, что говорим на разных языках. Да и вообще не с местными сей артефакт помогает. Цвет камня кольца соответствовал цвету узора на предплечье гладиатора. Ну, так уж получилось, что я единственный, у кого два узора, причём противоположность цветов. С тех пор, как я впервые положил ладони на барельефы с изображениями всё пожирающей бездны и белой звезды в зале предназначения, узоры изменились. На левом предплечье он выглядел плотнее. Тьма, сколько же её во мне? Много, отозвался в голове ехидный голос Вахираза. Богош из злого демона и главного врага Дархасана, если не учитывать Нунарти, и владычицу проклятых душ, которая Ядару совсем не подозревает. Королева змей сидит себе под землёй, надёжно скрытая отзора поверителей великих башен барьером хаоса. Нунарти, одна из голов семиглавой гидры Тиамат, я скрежетну зубами. Не хочу думать об этой твари, оказавшейся прородительницей Вахираза. Из-за неё я и страдаю по ночам. Стоп, Шаин. Как бы там ни было, глупо винить других в том, что происходит со мной. Ведь в конечном итоге все мои беды упираются в одну единственную причину. Я сам подписал контракт, сам подорвал палец кинжалом ключом, открывающим врата в Дархассан. Сам шагнул в межмировой портал. Никто меня не заставлял. Да, во мне много тьмы. Не зря я люблю одеваться во все черное. Но почему со мной говорит тьма? Я тяжело взахнул. Не забывай, она источник твоей силы, — ответил Вахирас. С тьмой стой дружить, а не враждовать. Она могущественный союзник. Союзник ли? Мне хотелось бы обезуметь, как это произошло с тобой 7 веков назад. Эй, со мной всё было иначе. Я слишком долго проторчал запертый в межмирье, обревая и жажду мести. Предлагаешь в следующий раз усне отдаться ей? Я усмехнулся, идёт сквозь мысль: "Попробай, Стив Вильдеман. Кто знает, что ты обретёшь?" Иди потеряю